Паулюс Нормантс. ОРАЛЬСКИЙ Робинзон. Ног я уже не чувствую. Они одеревенели. Кое-как работают только основные мускулы. Кровь застыла в жилах. Я почти перестаю плыть. Стараюсь расслабиться. Любое резкое движение может вызвать судороги, а тогда довольно-таки сухопарое мое тело окажется на дне холодного, хотя и не орала. Дрожь сотрясает меня, даже хрипы вырываются. Мозг тоже превратился в льдышку. Но кое-что я еще соображаю. Пока бьет дрожь, не замерзну окончательно. Когда плывешь в ластах, работают главным образом мышцы бедер, а они самые внушительные. Насколько еще нужно продержаться? Холод действует как наркоз, и перестаю ощущать течение времени. Глаза, уши, все тело погружено в воду, и это однообразие среды мешает временной ориентации. Полчаса прошло, час или два. Плыву в одежде. Перед собой толкаю маленький плотик, связанный из тростника. На нем жалкие остатки снаряжения, Грибу понемногу. Проплыл я вроде бы метров четыреста. Значит, осталось еще 300. Такое расстояние еще полбеды. Самое страшное холод. Вот он подступает к самому горлу. Начались спазмы дыхательных путей и рвота, хотя желудок совершенно пуст. Ледяная рука уже сжимает горло. Не могу глотнуть воздуха. Задыхаюсь. По зову Арала. Когда едешь по Туркестанской железной дороге, незадолго до Оральска, что на западном берегу моря В вагонах начинается оживленная торговля копченой и сушёной рыбой. Тут есть все, что душе угодно: сазаны, лещи, каспийская плотва, множество другой рыбы. При виде такого изобилия сердце подводного охотника начинает биться учащённо. Если же летишь на самолете, замечаешь, что однообразную, выжженную солнцем казахстанскую степь сменяет зеленая полоса тростника. Затем желтая прибрежная линия, а дальше видишь всюду лишь бескрайнюю голубизну. Голубое, без малейшего облачка неба вверху и голубое море под крылом самолета. Такое зрелище тоже не может оставить равнодушным туриста, жаждущего поближе познакомиться с живописными уголками нашей страны. Первое мое знакомство с Аралом состоялось несколько лет назад, когда мы, трое туристов, дней 10 весьма успешно охотились у его западных берегов. Рыба водилась не везде, но мы нашли несколько мест, поражавших ее обилием. Сухой и жаркий климат позволил нам высушить улов за 5-6 дней. Местные моряки рассказали, что для рыболовов больше всего подходит юго-западный архипелаг правее дельты Амударьи. Между бесчисленными островками, куда мели и камыши не позволяют заплывать рыболовецким судам, непогоны рыбы прут пруди. Если верить морякам, там попадаются самые весом до 300 килограммов. В горах обитают кабаны, в кустарнике кеклики, фазаны. Впрочем, летом там полно и куда менее приятных существ: ядовитых змей и скорпионов. Незапланированные каникулы. 1974 год. Середина марта. Я живу в Таджикистане. Впереди целый месяц незапланированных каникул. Как провести это время? Рыбная ловля? Местная деревня уже превращается в хаузах. Но охотиться в Аральском море под водой еще холодно даже в гидрокостюме. Придётся, видно, ловить рыбу удочкой. Ранней весной здесь змей еще нет, скорпионов тоже. Не предвидится проблем с питьевой водой. Содержание соли в Аральской воде 10 граммов на литр. То есть здесь она вдвое более пресная, чем в океане. Полноводные Амударья и Сырдарья несут миллионы тонн пресной воды. Она держится тонкой пленкой на поверхности моря, пока не наступает жара. На солнце речная вода быстро испаряется, а ветер смешивает ее с морской. Но весенние паводки все наполняют и наполняют орал, Так что весной поверхностные воды вполне пригодны для питья. Сборы опытного путешественника много времени не занимают. Некоторые вещи так и лежат в рюкзаках с прошлого лета. Но я следую привычке одного из персонажей Джерома Клапки Джерома составлять длиннейшие списки якобы необходимого, а потом вычеркивать почти все за ненадобностью. Видимо, справедливо мнение, что истинный турист должен брать с собой три вещи: соль, спички и топорик. Но сейчас ранняя весна. Я долго верчу в руках подводное ружье. На что оно мне? Не полезу же я в апреле в ледяную воду. На поверхности будет градусов 6-7, а в глубине не больше 4, почти как зимой. Однако пневматическое ружье мощностью в 50 атмосфер эффектное оружие на суше. Можно его и не пускать в ход, но уверенности в своих силах оно придаст. А это очень важно, когда путешествуешь в одиночку по незнакомым местам. Поэтому я беру его. Ну, а если уж взял ружье, приходится брать и комплект для подводной охоты: ласты, маску и трубку. От Душанбе поезд поворачивает на юг к Мударье. Поехав по территории Узбекистана, он переезжает эту реку и несется в туркменский город Чарджоу. Свой путь на запад я продолжаю на другом поезде, через плодородную долину Амударии до станции Хаджили. Здесь я пересаживаюсь на баржу, которая спускается по течению к Аральскому морю. На помере уже тает снег. Вода в реках, бегущих с гор, поднялась. Речники пользуются весенним паводком для вывоза хлопка. Второй разлив начнется в июле, когда начнут таять высокогорные льды. Экипаж баржи три человека. Они из самого большого здесь порта Муйнака. Там и самая крупная рыболовецкая база. Эти гостеприимные парни удивлялись, что я плыву один. Если беда какая или заболеешь, кто поможет? спрашивает шкипер. Я отвечаю, что сейчас даже женщины в одиночку пускаются на яхтах вокруг света. А что стоит мужчине пару недель поплескаться среди Аральских островков? Джейхун бешеная река, как называют Амударью местные жители. разветвляется в дельте на три рукава. Баржа спускается по Агдария, а мою донную лодку быстро уносит куня Дарья. В конце лета она почти совсем пересыхает, но сейчас такая же мутная и быстрая, как и другие Дарии. С высоких берегов то и дело падают в воду подмытые глыбы красной глины. Судоходства здесь нет, не видно даже коюков. Лодчонок местных жителей. Только однажды вижу на правом берегу огонь. Это жгут прошлогоднюю траву. Наконец море. За день, едва подгребая веслом, я проплыл 70 километров. Орал здесь светло-шоколадного цвета. Воды Амудари будут видны еще десятки километров. Дует зыбкий вест. Это хорошо. Я беру курс через Жылтырбас, Верхний изменённый залив. на самый большой остров юго-западного архипелага или точнее на деревеньку Тайлакджиген, что в переводе означает здесь проплыл, годовалый и верблюжонок. От Тостикунядари это около 60 миль на северо-восток. При попутном ветре, думаю, хватит и суток. Швертбот Аргонафт Я прикрепляю к своей двухместной лодке два боковых пластмассовых шверта, управляемый ногами руль и складную мачту, с небольшим парусом. Скорость сарганавта до 5 узлов, так что за день можно проплыть двойную туристическую норму, то есть километров 120. Кстати, вес швертботов всего 10 килограммов. Первая и последняя удобная ночевка на берегу Орала. Здесь полно ящиков и досок. Я мостерю из них экран для защиты от морского ветра и раскладываю большой, но медленно горящий костер. Ложусь между экраном и костром, забравшись в спальник. Греет хорошо. Рано утром собираю свой парусник и спускаю его на воду. Кладу на нос рюкзак с запасом еды и необходимыми для лагеря вещами. Ружьё привязываю к мачте. сумку с кое-какой мелочью кидаю в лодку. Дует ветер в 4-5 баллов. И Джилтурбасский залив я проплываю, как и предполагал, за сутки. Ночью, чтобы не замерзнуть, держу шкот в зубах, а сам грибу одним веслом, как в каноэ. Хотя авиационный компас светится в темноте, проще ориентироваться по полярной звезде. На рассвете я уже вижу острова. Следовательно, проплыл около 40 миль, и до кишлака, где когда-то плыл верблюжонок, остается меньше 20. Я пристаю к ближайшему островку, чтобы немного отдохнуть. Просидеть всю ночь в одном положении весьма утомительно. Бросив на берег сумку, я вытаскиваю лодку. Большой рюкзак не вынимаю, долго здесь не задержусь. На всякий случай беру ружьё. Место как никак незнакомое. Островок не широкий, но длинный. Восточная его сторона словно бородой обросла кустами саксаула и тростником. Я отправляюсь на разведку на другую, подветренную сторону. Вдруг из-под ног выскакивает и прячется в кустах парочка коричневых куропаток. Эти птицы здесь втрое больше европейских. Во мне разгорается охотничий пыл. Хвалю себя, что взял ружье. Подкраться бы метров на пять и птицы на вертеле. Я заряжаю ружье стрелой, завинчиваю треугольный гарпун для рыбы средней величины. Но куропатки перебегают от куста к кусту вместо того, чтобы взлететь. Впрочем, бес их знает, умеют ли они вообще летать. Известно только, что они привыкают к человеку и весьма дречливы. Жители Южного Таджикистана часто держат у себя таких куропаток, тренируют и выставляют на поединки с другими. Птицы заманивают меня к противоположному берегу и исчезают в чаще тростника. Приходится смириться с мыслью, что куропатка все же не рыба. А гарпун не дробь. Сейша. Выбрав удобное место для лагеря, я отмечаю его пучком травы на высоком саксауле и не спеша возвращаюсь к лодке. Издалека вижу в метрах в четырехстах от берега чей-то парус. Э, жаль. Так хотелось побыть одному. А тут еще кто-то. И в этот миг меня молнией пронзает мысль: Да ведь "Дветя тарганафт, сломям голову, мчусь по мелководью". Сейша. Напрасно теперь рвать волосы на голове с отчаяния. Я совсем забыл о Сейшах. Сейша отличается от наводнений и приливов тем, что вода поднимается лишь ненадолго. Это, в сущности, Огромная плоская волна. Я скидываю ботинки, срываю штаны и куртку, Свитер оставляю. Так теплее. Натягиваю ласты и прыгаю в воду. Сделав несколько грибков, пробкой выскакиваю на берег. Вода ледяная, аж дыхание спёрло. Я прыгаю на одной ноге, бью себя руками по бокам и хорадочно думаю, что делать. В такой воде я не проплыву полусотни метров. Бегаю, бегаю как ненормальный по берегу, а моя лодка легко качается на волнах и не спеша плывает все дальше от меня. Она движется по ветру вдоль архипелага. Неужели поблизости нет какого-нибудь судна? Ни души. Я скидываю мокрую одежду и, напеле в куртку, бегу по побережью. А воз море выбросило что-то подходящее: балки, брёвна, из которых можно соорудить плот и догнать на нем лодку. Несколько дощечек, палок, пара поплавков. Летом я проплыл расстояние до лодки за 6 минут. Как же вернуть ее и все снаряжение, украденное сеейший ветром и течением? Остается последняя призрачная надежда не выпускать лодки из виду и ждать какого-нибудь судна. Но как дать знать о себе? Я набираю травы и дощечек, разжигаю маленький дежурный костер. Слава богу, спичек у меня полные карманы. Затем срезаю самый высокий соксаул и привязываю к нему полотенце. Поднялось солнце, стало теплее. Море, как кот ластится к ногам. Прибой еще ощутим, вода прозрачна. Муть приносимая Амударьей сюда не доходит. Я же печально сижу на берегу, пристально вглядываясь в горизонт. Вечером замечаю вдалеке лехсер. Проходек развозящий по домам рыбаков. Он направляется на север, скорее всего в тайлак Но между нами не менее трех миль. Я кидаю в костер ветки и траву, дымлю изо всех сил. Сам становлюсь рядом и размахиваю своим флагом. В бинокль может и заметили бы меня, но на лихтере верно не смотрят по сторонам. Вечером мой парус уже еле виден. Итак, выходит, что я отрезан от берега. Однако, ой, как мне хочется мириться с поражением. Я еще лелею надежду догнать аргонавт, если даже корабль покажется завтра. Штормом вроде бы не пахнет. Я мысленно кратко формулирую случившееся. Если существует телепатия, то мои мысли запеленгуют. Я, литовский путешественник, живущий в Таджикистане. 25 марта 1974 года неожиданно попал в опасную ситуацию. Всевидящий Аллах наказал меня, соблазнив кекликами и наслав на меня сейшу. Стоячую волну, поднявшую уровень воды на полметра. Этого оказалось достаточно, чтобы моя надувная лодчонка оторвалась от берега и, несомая ветром и течением уплыла на недосягаемое расстояние. Крайне низкая температура воды помешала догнать беглянку. В лодке запас пищи на три недели, теплый спальный мешок и все рыболовные, а также кухонные принадлежности. Что мне делать? Раскладываю на берегу все оставшееся. Подводное ружье с двумя гарпунами и четырьмя наконечниками. Комплект для ныряния: большой охотничий и маленький карманный ножи, часы, увеличительное стекло, карандаш, мыло иголки с нитками. Пол буханки хлеба, граммов 15 чаю, 22 кусочка сахара, 5 луковиц, 2 зубчика чеснока. Роман Джеймса Олдриджа Морской орел» на английском языке, несколько газет и резиновый мешочек с документами, деньгами, спичками, записной книжкой и картой Средней Азии. Привыкнуть можно ко всему. Начну с чая. Таков обычай жителей Средней Азии. Хороший обычай. Чай, особенно зеленый, тонизирует, утоляет жажду, успокаивает. Но в чем скипятить воду? Весь посуду облула вместе с лодкой. Теперь все придется одалживать у моря. Довольно долго брожу по берегу, пока наконец не нахожу то, что нужно. Ржавая литровая консервная банка. Воскребаю ее, как могу. Чай, хоть и солоноватый, поднял настроение. Утешаю себя: бывает хуже. Рано или поздно кто-нибудь появится и доставит меня в Тайланд Джиган, где плавал верблюжонок. Тюркская топонимика расшифровывается очень легко. Любое название что-нибудь означает. Это вам не Москва, Каунас или Скоодас. Орал, например, Патюрвский остров. В бескрайних выжженных солнцем степях это море словно остров, остров воды. Близится вечер. Теперь самое главное устроить приемлемый ночлег. С моря тянет ледяным холодом, а все близлежащие топливо я использовал для дымовой сигнализации. Тростник и ветви саксаула сгорают за несколько минут. Меня мучает голод, но к хлебу я пока не притрагиваюсь. Жилищный вопрос. Четырёх-пятиметровый тростник в палец толщиной растет здесь густыми пучками. Выбрав один из них, диаметром метров три, я срезаю тростник по окружности образовавшегося пространства, связываю верхушки растений. Срезанный тростник и напоминающая аир сухая прошлогодняя трава идут на стены. Вот и юрта готова. Казахи делают их из войлока, застилают полшкурами и коврами из верблюжьей шерсти. Моя же юрта, если ее можно так назвать, чертовски холодна. Ветер продувает ее насквозь. Холод пронизывает до костей. Под утро и я и мое жилище покрываемся инием. Срезаю тростник с подветренной стороны и развожу костер у самого ложа. Урывками сплю, но когда через несколько минут огонь тухнет, просыпаюсь. И перетерплю. Думаю я дрожа Это утра, а завтра построю кибитку, глиняный шалаш с печкой. За весь следующий день мне удается построить метровой высоты глиняное жилище, удивительно напоминающее древнюю казахскую могилу. Впрочем, для того, чтобы сидеть или лежать, моя кибитка вполне пригодна. Жилищный вопрос таким образом решен. Остается проблема пищи, Это куда сложнее. Ветеры течения носит сейчас мой органавт по оралу, а он величиной с Литву, если не больше. Кому достанутся все эти консервы, чай, овсянка, сушеные фрукты? Интересно, что подумают об их бывшем молодце? Может, неосторожный рыболов вывалился из лодки и утонул? Так погиб мой знакомый учитель в Башкирии. Сперва нашли пустую надувную лодку, а потом на дне озера и его самого. Нашедшие органавты обязана известить об этом милицию, а та объявить розыск. Мой портрет будет висеть между фотографиями скрывающихся от правосудия рецидивистов на всех пристанях и железнодорожных станциях в Средней Азии. Соседству несприятных. Если меня не найдут, то через два месяца объявят пропавшим без вести. Другой вариант. Человек нашедший лодку, никого не известит об этом, а оставит ее себе. По морской традиции, судно, оставленное владельцем, принадлежит нашедшему его. Третий вариант, самый вероятный. Лодка будет дрейфовать, пока первый шторм не выкинет ее где-нибудь на необитаемый берег козлукумов. Обломки органавта сгниют вскоре в полосе прибоя. мобилизация сил. Первая ночь в кибитке напоминала предыдущую. В тростнике Еще не успели обсохнуть глиняные стены, не хватало топлива. Но настроение радужное. Слишком холодно, чтобы спать, и я намечаю ближайшие задачи: тщательно обследовать остров, установить расстояние до двух ближайших островов, придумать, как ловить рыбу, держать наготове сигнализационное устройство, укреплять физическую выносливость. Затем я определяю два варианта спасения. Первый и основной. В середине апреля просыпается скудная Аральская природа, и здесь должны появиться рыбаки, ихтиологи или еще какие-нибудь натуралисты. Следовательно, мне надо продержаться недели 3. Запасной вариант. В середине мая вода потеплеет, и я смогу проплыть до берега этапами, от острова к острову. По карте определяю, что этапов будет 16. От 500 м до трех с половиной километров каждый. Еще раз обмозговав оба варианта, я меняю их местами. Итак, намечается двухмесячная рабензанада до середины мая, когда я собственными силами смогу добраться до берега. К утру принимаю решение сегодня же начать тренировки и закаливания. Теперь для меня не существует ни ности, ледяной воды, или невыносимого голода. Сколько поймаешь, столько и съешь. Теперь мы с природой единое целое, и если я не буду придерживаться ее законов, это для меня может окончиться трагически. Психологическая настройка играет огромнейшую роль. Как только я составил план действий, задача моя оказалась ясной и не такой уж трудной. Теперь я просто обязан выкарабкаться. Первый сазан. Ёршики очень любопытные рыбки. Они тычутся мордочками в маску аквалангиста, когда тот заплывает на их пастбища с глинистым или каменистым дном. Это и позволило использовать необычный способ ловли ёршиков под водой. Для охоты с ружьём они слишком мелки. Я привязывал к нему короткую леску с двумя крючками. Получалось нечто вроде удочки. Неописуемое удовольствие наблюдать, как ершики атакуют приманку. Тут же под водой я нанизывал рыбку на кукан и снимал с крючка следующие. Ну а как на этот раз? К счастью, я нахожу в кармане ружейного чехла два небольших крючка и обрывок лески. Смастерю удочку. На третий день голодания начинаю чувствовать во рту запах ацетона. Это значит, что организм начал эндогенное питание. Сначала худеет кровь. используются имеющиеся в ней запасы жира. Затем приходит очередь гликогена, выделяемого печенью. Через кровь он превращается опять в виноградный сахар разгорает как энергетический продукт. Затем наступает очередь внутреннего и подкожного жира, белков из костного мозга и других внутренних органов. Вплоть до этой стадии голодания не приносит вреда здоровью. Но когда не остается жиров, организм начинает использовать для питания мускулы. Возникает дистрофия. А это уже опасно. Холод стимулирует использование энергетических запасов организма. Поэтому я непременно должен что-нибудь поймать. Отвязав от ружья миллиметровую леску, я срезаю длинный тростник и мастерю удочку с двумя небольшими крючками. Приманка хлеб. Жаль этого последнего кусочка, но никакой живой приманки вокруг нет. Насекомые еще не вылезли из своих зимних укрытий. Закидываю удочку в разных местах у тростника. До полудня не удается поймать ничего. Моя горбушка тает на глазах. Устав, я втыкаю удочку в землю и иду искать местечко получше. Возвращаюсь. Удочка в воде, до нее метров восемь. Мгновенно раздевшись, бросаюсь в воду. Несколько грибков и я снова на берегу. Я так взволнован, что даже не чувствую холода. Значит, клюнула. На удочке только один крючок. это, конечно, не весело, но обнадеживает. Значит, здесь водится крупная рыба, и купание не прошло даром. Теперь я уверен, что после нескольких таких сеансов я мог бы стать моржом и пробыть в воде несколько минут. Ведь моржи, люди самого разного возраста, и часто не такие уж ушипитанные, окупаются в 20-ти градусный мороз и в придачу жизнерадостно позируют перед телекамерой. Здесь условия куда благоприятнее. Днем температура выше 15 градусов. Да Обязательно надо стать моржом, если я хочу что-нибудь поймать. В программу тренировок включаю упражнения по задержке дыхания. Лежа на берегу, зажав нос, могу не дышать минуты две с половиной. Необходимо подготовиться, чтобы через неделю я смог продержаться под водой хотя бы минуту. А пока придется ловить рыбу на оставшийся крючок. Я забрасываю его туда же, куда и раньше. Клюет! Вытаскиваю килограммового сазана. Чёрноспинный золотобрюхий красавец кувыркается в прошлогодней траве. Ещё попытка. Есть. На этот раз усач. Тоже не очень крупный, но это и хорошо. Крючок не выдержал бы увесистого. На третий раз сорвалось так, как срываются у урубаков только во сне. Я вытащил сломанный крючок. Мои драгоценные крупные рыбы, вы обезоружили меня. обращаюсь я к шумящему у моих ног морю. Но я, как старый рыбак Сантьяго у Хемингуэя, не стержусь на вас. Мы еще встретимся. И как вы думаете, где? В ваших владениях. Если вам не холодно, то и мне холодно не будет. Поймите, я очень, очень голоден. Перец и лавровый лист дрейфуют по оралу, но лук и долька чеснока делают сазана очень вкусным. У меня остается всего четыре луковицы. Неделя без пищи. Как-то мне удалось продержаться на одной воде целую декаду. Первые три дня я страдал неимоверно. На пятый чувство голода притупилось. Невыносимо тяжело стало на десятый день. Любопытно, что в первую пятидневку у меня почти не убавилось. Этот опыт должен помочь сейчас. Я обязан закалить свое тело так, чтобы пробыть в воде минут 10-15. За эти несколько дней вода может немного прогреться. Солнышко поднимается все выше и выше. Однако слишком увлекаться тоже не следует, как бы не заработать воспаление легких. Тогда конец. Я устанавливаю строжайший режим. Делю день на две части: утреннюю и послеобеденную. По утрам обегаю берегом свой остров. Это почти 3 километра. Легкая зарядка, затем раздеваюсь, натягиваю ласты, прыгаю в море и сколько хватит сил, ныркну в плаву. Вернувшись, растираюсь полотенцем молниеносно одеваюсь и энергично пробегаю ещё километр. Потом кипячу чай, э, греясь на солнышке и одновременно у костра. Прихлебываю маленькими глотками солоноватую горячую воду. После такого завтрака валяюсь на песке, 105-й раз изучаю морского орла и брожу по острову. Когда нет ветра, загораю. Наблюдать горизонт, особенно северную его часть, в той стороне, где плавал верблюжонок, стало у меня уже привычкой. В какой бы стороне острова я ни находился, непроизвольно поднимал голову и осматривал море. А главное, я плавал, плавал. Расстояние увеличивал по арифметической прогрессии, начиная с 30 метров. На пятый день таким образом проплывал 150. Днем бегаю нагишом, После зарядки быстро надеваю маску и ласты, делаю гипервентиляцию легких, насыщаю кровь кислородом. И нырнув метра на три, проплываю под водой два десятка метров. Вокруг много рыб. Это отвлекает мое внимание от каленых иголок холода. И снова арифметика. Каждый день ныряю на 5 метров дальше. Наконец, проплываю под водой 40 метров. Форсированная программа подготовки к охоте выполнена. Но на шестой и седьмой день море волновалось. Вода помутнела. Трудно было разглядеть собственную руку. После долгого голодания силы на исходе. Первым делом ухудшилось зрение. Читать уже не могу. Подолгу сплю и во сне слышу странную музыку. Бегать и нырять не хочется. Однако прервать тренировки уже нельзя. Главу медленно, отдыхая на спине, На восьмой день море успокоилось, вода стала прозрачной, как слеза. Первый выстрел. Сегодня 4 апреля, 11 день голодовки. Подготовка к охоте кончилась, но организм обессилен, Слабею с каждым часом. Бог знает, почему я тогда не заболел, ведь простудиться было пара пустяков. Сегодня я обязан что-нибудь поймать. Едва увидел стаю рыб, как перестал чувствовать холод. Шерстяные трикотажные штаны и свитер немного задерживали согретую телом воду, но дрожу я ужасно. Ружьё прыгает в руках как пулемет. Мелкие рыбешки суетятся вокруг. Вот похожи на наших красноперок красноглазые белобокие рыбки. Усачи. Они то прячутся в зарослях камыша, то выплывают на чистую воду. Ёршики крутятся у самой маски, грозно вертят хвостиками, подняв колючие спинные плавники. Но ризвиться с рыбьим молодняком недосуг. Где же достойные меня настоящие рыбы? Ага! Вот из зарослей вылезает 3-килограммовый сазан. Надо незаметно подкрасться. Очень трудно унять дрожь. Выстрел мимо. Сазан гидается влево, со дна вздымается и. Примяком через камыши я спешу на берег. Добыть да ничего не удалось, но настроение прекрасное. Теперь я твердо знаю: сегодня у меня будет рыба. Долго греюсь у костра и бегаю вокруг него, сушу одежду. И снова в воду. Большущий сазан бодро плывет впереди. Я догоняю его. Вот он повернулся боком. Этого-то мне и надо. Стрела пронзает его насквозь. 50 атмосфер, не шутка. Потянул немного на себя, зацепился. Сазан мой. Он еще бьется на дне, вздымает ухило, но я уже тащу его за леску и спешу на берег. Моей радости нет границ. Проблема пищи решена. Завтра нырну четыре раза. Охота спорилась. Сазаны не слишком проворны и не очень пугливы. Лещи пасматительнее. Они только высовываются из водорослей и тут же назад. Холод не позволяет терпеливо выслеживать их. Впрочем, удается подстрелить и парочку лещей. Усачи любят большую глубину и обычно держатся у самого дна, все время что-то щупая своими небольшими усиками. А где же самы? Ем я одну рыбу. Прямо ихтиофаг пожиратель рыб. Так древние греки называли представителей племён, обитавших у Красного моря. Рыбные блюда у меня четырех сортов: рыба вареная, жареная на вертеле, на камне и сушеная. Рыба хороша даже без специй. Пока еще не началась настоящая жара, соли мне не добыть. Поступаю так: в яму помещаю капроновый лоскут, наливаю морской воды и жду, пока она немного выпарится. Потом окунаю в нее куски рыбы. Жизнь принимает какие-то определенные очертания. Я занят с утра до вечера, даже почитать некогда. Удивительно, вынослив человеческий организм. Я едва не замерзаю напрочь, но не болею. Поначалу я боялся воспаления лёгких, среднего уха, плеврита, гриппа, однако ни разу даже не кашлянул. Правда, я владел искусством дрожания. Дрожь это мышечная работа, во время которой выделяется добавочная тепловая энергия. Замечай у себя брадикардию. Пульс становится реже. Когда лежу неподвижно, насчитываю 50 ударов в минуту. Обычно у меня на 10 больше. Белков и жиров хватает. Сила, в общем, восстановлена. Кажется, я даже вошел в маломальски спортивную форму. Однако без сахара, хлеба, картошки вес продолжает падать. Остров в огне. Утром 10 апреля я, как обычно, охочусь в тростниках у берега. Вдруг, даже через трубку почувствовал запах гари. Поднимаю голову, вокруг сплошной дым. Спешно возвращаюсь на берег. Остров в огне. Горит даже торчащий из воды тростник. Очевидно, ветер разнес по острову угли костра. Прошлогодняя трава и тростник сухи как порох, огонь света кипящей меди. С ревом и треском огненная лавина движется по острову. Высоко в небо поднимается черный дым. Вот думаю, теперь тушь в тайлак Тайлагджагеде заметят дым и приплывут посмотреть, что же здесь тряслось. А как там моя кибитка? Хорошо, что документы зарыты в песок. Я бегу побережьем, обгоняя огонь. Остров выгорел за час. Иду по пепелищу к своему домику. Самое грустное зрелище. Обгоревшие ёжики. Я и не подозревал, что они здесь обитают. Беднягам бежать было некуда. Я оглядываю горизонт. Как всегда, пусто. На острове не осталось даже веточки для растопки. Пора убираться отсюда. До следующего большого острова около 700 метров. Мы плывули. Сначала перестаю чувствовать ноги. Они деревенеют. Все мелкие мускулы застыли, сосуды сжались. Холод ледяной рукой хватает за горло. Начались спазмы дыхательных путей. Я задыхаюсь. Но страх, как и злость, повышает содержание адреналина, а тот, в свою очередь, стимулирует некоторые физиологические и психологические процессы. Накапливаются запасы гликогена. физическая выносливость увеличивается. Как только я испугался, от сонливости не осталось и следа. В голове мелькает мысль, что если через несколько секунд не удастся восстановить дыхание, мне конец. Переворачиваюсь на спину и разрываю верхние пуговицы одежды, делаю глубокий вдох. Медленно подгребая ногами и одной рукой, другой поглаживаю горло. Мышцы вроде бы не отвердели, и это успокаивает. Видимо, намокшая одежда сдавила шею. Я нахожу оказавшийся в стороне плотик и плыву дальше. кочней все больше, но появляется уверенность, что не пропаду я на этот раз. На Беличьем острове. Образность казахской топонимики передалась и мне. Этот остров гораздо больше, около 6 километров. Его я окрестил Беличьем. Не знаю, как слово белка по казахски, но своей формой он напоминает разостланную шкурку сибирской белки. Растительный и животный мир здесь богаче, чем на первом острове. Как только я выкарабкался на берег, из-под ног выпорхнула и полетела на бреющем полете над кустами парочка фазанов. На южных склонах небольших дюн уже виднеются побеги зелени. Появляется неприятная мысль, скоро вылезут из нор змеи и скорпионы. Кои, где густые, колючие, переплетенные ползучими травами, непроходимые кусты. Это тугайные, они же приречные джунгли. Ветки для костра хоть отбавляй. Кибитку леплю на правой ноге белки, ближе к Тайлак Джигену. Самы. У этого острова линия берега разнообразнее. Здесь нет тростника, лишь обломки скал, слои извести, глины, множество непуганной рыбы. Она уплывает только когда протягиваешь к ней руку. Плывя на поверхности, я оглядываю темные ямы и таинственные ущелья. Вот темный силуэт показался из-под отвесного обрыва и медленно движется у дна на от моего пути. Тень размером с меня. Видны белые полумесяцем губы. Я отмеряю от них около 40 сантиметров, и но тут во мне закипает борьба. Я не привязан. Такой Самина может вырвать из рук ружьё. Но ведь такой случай бывает раз в жизни. Спускаю курок. Моя рука почти вывернута из суставов, но к этому я готов. Скользкое тело проносится мимо меня дважды задев лицо и сорвав маску с трубкой. Ладно, найду потом. Сом бьется, словно заорканенный мустанг. От поднявшегося со дна ила вода темнеет. Раза два поднимаюсь на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Наконец, рыбина успокаивается, и я поворачиваю к берегу. Уверенности, что сом не сорвется, еще нет, но все же вылезаю на берег. Стрела погнута. Язычок тоже еле держится. Выстрел неплохой. Стрела у самой головной кости. Подъев живот, сом давно бы сорвался. Прикидываю, что в сами не менее четверти центнера. Гора мяса. Оптика маски увеличивает в воде все предметы на треть, поэтому сом и показался великаном. Сомятину я готовлю по туркменски. Для этого необходим тандыр земляная печь с узким горлом, похожая на чайник. Воздух попадает туда по боковому каналу, вроде как через носик чайника. Угли на дне. От них равномерно разогреваются стенки. Я леплю к ним куски мяти на величиной с кулак. И без приправ получается нечто необыкновенно вкусное. Из кожи сама я делаю зеноц. На помер их шьют из козьих или овечьих шкур. Если зенац надуть, его можно использовать как плавучее средство при приправе. В ущелье Бартанг в Таджикистане мне довелось наблюдать и соревнования по плаванию с зеноцами. Следующий сом был килограммов на 12. Он взмутил воду и сорвался. Я нашел его позже. Он лежал на дне брюхом вверх, в боку зияла огромная рана. Крупные рыбы почти всегда срываются, если только не попадешь стрелой между костей или крупных хрящей. В тот же день видел сама настоящее чудище. линой около трех метров, с огромной сплюснутой головой усы толщиной с карандаш, а вот глаза с пуговичку. Стрелять в него значило бы распрощаться с ружьем. ружьём. чешуйного сазана или серебряного усача высмотреть не проблема. А вот самы отлеживаются в темных ямах или пещерах. Заметить их удается только при спокойном море, когда ил оседает на дно. Я добыл еще нескольких самцов, жарил их и сушил, нарезав мясо ломтями. Грибные злоключения. Весна в Средней Азии начинается бурно. Подул афганец, сильный теплый южный ветер из пустыни Афганистана. И все ожило, зазеленело, расцвело. Афганец поднимает в пустынях песчаные бури и штормы на Орале. Вода мутнеет, но это не беда, у меня немалый запас сушеной рыбы. Интересно наблюдать за пробуждением природы. Из веточек саксаула тянутся нежные зеленые стебельки с почками. Это и есть листья растения, других у него не бывает. Э этими почками питаются верблюды, овцы и сайгаки. Прилетают пеликаны и кормораны. Аральские пеликаны короткохоздые птицы светло-розовой окраски. Они сразу же принялись ссливать гнезда в камышовых зарослях. Хм, интересно, а каковы их яйца? Я не подозревал, что беликаны не умеют нырять, и поэтому рыбачат в мелких местах, бродя по воде. Задрав вверх клюв, они заталкивают рыбу в свои знаменитые мешки. Зато кормораны ныряют превосходно. Черные, длинноклювые, они прилетают на остров только поохотиться. Гнёзда свивают в скалах. На острове появились грибы. Понюхал их, пожевал, решился сварить. После остачертевшей рыбы это блюдо показалось превосходным. Но к вечеру они дали о себе знать нарушились функции мочевого пузыря. К счастью, съел я этих грибов немного. Через сутки все прошло. Еще раз подтвердилось правило: не ешь незнакомых грибов. Это происшествие заставило проанализировать свой рацион. Я вспомнил о французском враче Олене Бамбаре, авторе книги За бортом по своей воле. 2 месяца он питался рыбой и планктоном. После своего путешествия через Атлантику он долго лежал в больнице, лечил позвоночник, и лишь потому, что организму не хватало кальция. Он выбрасывал рыбные кости. Вспомнив этот поучительный пример, я уже не бросал их в костер, а размалывал на камне и съедал вместе с рыбой. Таска Осеннее буйство природы действует и на психику, особенно когда дует западный ветер. Мысленно прослеживаю его маршрут: Атлантика, Средиземное, Черное море, Кавказ, Каспийское море, Плскагорье Устюрт, Арал. Эти ветры проносятся и над Литвой. Только здесь они обсыхают, становятся знойными. вечерних сумерек почти что нет Ночь начинается сразу после захода солнца. Небо черное, звезды очень яркие. Время от времени пролетают искусственные спутники. Вспоминаю узбекского астронома 15 века Улугбека. Он построил недалеко от Самарканда обсерваторию и сложил из мраморных плит гигантский секстант диаметром 40 метров. Ясный весенний воздух позволяет наблюдать за небесными телами беспрепятственно. Прошел месяц. Самые трудные дни позади. С каждым часом теплеет воздух, вода, богатеет природа и труднее выносить одиночество. Я начинаю разговаривать сам с собой. Как дырсу у зала, я беседую с птицами, рыбами. Почти постоянно насвистываю какой-нибудь мотив. 1 мая. Сегодня праздник. Температура воздуха, наверное, градусов 25, воды в половину меньше. Не работаю, то есть не охочусь. Стараюсь чем-нибудь разнообразить жизнь. Например, почему бы не организовать сдачу норм ГТО. Я отмеряю дистанции и расчищаю сектора. На старт забега на 60 метров приношу двух черепах и ежа. Вы, после команды марш, мои соперники уползли в заросли саксаула. Я же сдаю все нормативы своей возрастной группы на отлично. Правда, главный судья я сам. Эх, жаль, что нечем украсить праздничный стол. Хоть бы лепешка какая-нибудь или щепотка чаю. После Послеобеденное солнце начинает набирать силу. Невозможно ходить по песку босиком, жжёт подошвы. Я загорел до шоколадного цвета. Вода и солнце высушили кожу, она трескается, шелушится. Приходится натираться кусками жареной рыбы. Помогает. Когда кожа становится чересчур грязной, мою ее пеплом саксаула. В нем много поташа, карбоната калия, и его моющие свойства превосходят мыло. Вода не только нагревается, но и становится более соленой. Маленькие листики саксаула тонут в серебристой росе. Эврика, это же пресная вода. Подложив кусок полиэтилена, я стряхиваю искустиков росу, делаю большой глоток и скривчиваюсь, как пролитик. Роса еще с морской воды. Тут же солончаки. Видимо, корни соксаула высасывают из почвы соль, потому его древесина такая тяжелая. змеи. Появление черепах оказалось неожиданностью. Еще вчера не было ни одной, а сегодня целое стадо ползёт между кустами, щиплет травку. Одни маленькие, со спичечный коробок, другие с добрую буханку. Пробую черепашье мясо. Жарю его в тандыре. Но без приправы оно не слишком хорошо. Рыба куда вкуснее. Яйца чаек тоже хвалить не стану. Предстоит встреча со змеями. Хожу по острову голый, но в ботинках и шерстяных носках. Речники рассказывали, что на один квадратный метр здесь приходится по змее. Пока змеи не попадаются, но ночами слышен мышиный писк, а потом раздаются шипящие звуки, словно капли падают на раскаленную сковородку. Вдруг доносится писк. Это эфа поймала мышь. Эфы очень ядовиты. Но охотятся они только ночью, а днем спят, зарывшись в песок. Зато змей-стрелок я встретил немало. Это более метра длиной змея с четырьмя продольными полосками. Вот одна подняла голову над камнем, выгнула шею и начала водить ею из стороны в сторону. Там бегло ящерица. Вдруг мгновенно, как стрела, она кинулась на жертву и обвилась вокруг нее. Стрелка одновременно душит и кусает. Иногда эти змеи висят на ветках самсаула. Сверху лучше высматривать добычу. на берег. По карте я составил приблизительный маршрут возвращения. Он пролег через 16 островов. А расстояние между ними уже говорилось выше. Около 22 километров по воде. Она еще не совсем согрелась, градусов 15. Однако змеи, возрастающая соленость воды, одиночество заставляют спешить. Полтора месяца я в плену. Начинаю свой поход 9 мая. Закончить его намереваюсь через 10 дней. Из трех самовых шкур изготавливаю зенац. Набиваю его сушеной рыбой. Треугольный плотик нагружаю одеждой, консервными банками, моей посудой и ружьем. Резиновый мешочек с документами вешаю на шею. Узкие проливы до 700 метров плаваю, раздевшись. Так удобнее. Широкие в 2-3 километра, в трикотажных штанах и свитере. Так теплее. Если проливы между островами узкие, за день преодолеваю 2-3. Перед широким остаюсь на острове на 1-2 дня, чтобы пополнить запасы свежей рыбы. Сплю у костра. По утрам очень холодно, и все же я не проспидился. Чем ближе к берегу, тем солёнее вода. Начинаю ощущать жажду, пропадает аппетит. В одном из больших проливов на меня обрушился шквал, и волны разбили плотик. пошли на дно ружьё, ботинки и посуда. На 10-й день плавания, вечером 18 мая, я выбрался на берег. Последние полкилометра пришлось почти пройти. Было мелко, но ило по горло, и я страшно измучился. Выбрался с головы до ног, покрытый засохшей грязью, как болотный чёрт. Верблюжья колючка колола ноги. Пришлось обрезать ласты и сделать из них калоши. Страшно мучила жажда. По карте до посёлка Шейкамен было около 130 километров. Это три дня пути. По дороге отыскал солоноватую воду. На второй день вечером я встретил пастухов с отарой овец. Грузовик довез меня до Шейкамена, оттуда я добрался до Кунграда. На вокзале увидел весы, взвесился. Ровно 71 килограмм в одежде. Было 86. Полтора месяца я изнывал от холода, голода и одиночества. Соскучился по людям, цивилизации. Но место своего плена я оставлял со светлым чувством. Я не проиграл. Я получил хорошую закалку, научился приспосабливаться к самым неблагоприятным обстоятельствам. На память о барале у меня остался полу полукилограммовый камень. своей форме и цветом он похож на голову змеи. Розовые, черные и белые точки на сером фоне напоминают яйца чаек, слои извести и глины дно орала и черные спины самов. Попутешествуем еще!